Глава 14. Возвращаясь вместе со всеми Валруайю, Рис старался не думать о том, что ждет его в белом шпиле. Это было нелегко. Глухая враждебность, накалявшая обстановку в отряде, грозила выплеснуться наружу при первом же неосторожно сказанном слове. А потому все предпочитали помалкивать. И Рис таким образом слишком часто оставался наедине с невеселыми мыслями. Он старался не спускать глаз Коула. Видно было, что юноше трудно проводить столько времени в обществе людей, которые его видят. И каждое утро, когда все просыпались, Коул заново удивлялся тому, что за ним не только наблюдают, но и помнят его. Исключением стал Фарамонт. С одной стороны, печально было смотреть на Коула, когда тот обнаружил, что проклятие никуда не делось. С другой стороны, интересно понаблюдать за действием самого проклятия. За все время, что Риз был знаком с юношей, ему ни разу не подвернулось случая увидеть, что происходит, когда Кол надолго остается в компании обычного человека. Фарамон попросту не видел юношу, до тех пор, пока кто-нибудь не привлекал его внимание Коулу. И всякий раз, когда это происходило, эльф заново удивлялся тому, что в отряде вдруг появился незнакомец. О том, что их уже знакомили, он в упор не помнил, а через пару минут снова не замечал Кола. Что за магия могла сотворить такое явление? До того, как они попали в тени, Рис рассказал своим спутникам о Коуле. И с тех пор они ни разу не забыли его имени. Почему же с Фарамондом иначе? Неужели только потому, что Коул здесь рядом? Если именно встреча с Коулом в тени позволила всем остальным увидеть и запомнить его, может быть в этом состоит способ раз и навсегда покончить с проклятием? Вот загадка, которую Рис, скорее всего, никогда не сумеет разгадать. Присутствие Адриан ничуть не облегчало ему жизнь. Она, похоже, злилась на всех сразу, а считала, что Евангелина непременно их предаст, и ничуть не стеснялась слух высказывать свои подозрения. В присутствии Вина Адриан закипал от ярости, с кислым видом отпускалась в рассуждение о том, как старая чародейка могла бы ее поддержать. Рассуждения эти, вне всяких сомнений, предназначались и Рису. Или заводилась с ней спора важности трудов Фарамонда? Адриан была убеждена, что едва не пришагнут порог белого шпиля, им предстоит вступить в жаркую схватку, и то, что Вин отстранялась от борьбы, приводило ее в большое бешенство. Кола она избегала, как чумы. А если он подходил слишком близко, одаряло его осуждающим взглядом. С Рисом она вовсе не разговаривала. Ледяное молчание изрядно действовало ему на нервы. Особенно с тех пор, как Квинн составил компанию в Фарамонт, и Адриан пришлось сесть за спину Крису. Взгляд ее неотступно буравил его затылок. Кольцо рук, обхвативших его за пояс, давило так, что становилось трудно дышать. В глубине души Рис гадал, удастся ли Адриан снова стать друзьями. Но в то же время злился на ее эгоистичную убежденность, что все они непременно должны разделять ее мнение. Евангелина была целиком поглощена дорожными хлопотами. С тех пор, как отряд покинул крепость, она предпочитала хранить молчание. Рис подозревал, что это как-то связано с отрядом храмовников, который поджидал их за стенами Адаманта. Евангелина вместе с храмовниками отъехала в сторону, и судя по всему, у нее состоялся жаркий спор с командиром отряда. Адриан шепотом твердила, что им следует приготовиться к бою. И ее предостережения в тот миг показались Рису не такими уж надуманными. В конце концов, все обошлось. Командир Хромовников жестом велел своим людям отдать Евангелине запасного коня в купе с кормом и провизией. Те, хотя и с угрюмым видом, повиновались, а командир снова обратился к Евангелине. Что он говорил, рис расслышать не мог. Мое его недовольное лицо было красноречивее всяких реплик. Затем Хромовники развернулись и без единого слова ускакали прочь. Неужели они и вправду собирались напасть на магов? И Евангелина сумела их разубедить. Вернувшись, она ничего не сказала о происходящем. Лишь отрывисто велела отправляться в путь. И чем скорее, тем лучше. Спутники поспешили исполнить ее приказ. Шейла, едва она выехала в пустыню, сделалась невыносимо Совсем не сносной против обычного. Женщина-голем беспрестанно сетовала на то, что кони едва бредут по песку под встречным ветром. В первый вечер, когда наконец устроили привал, Шейла причитала больше часа, монотонно перечисляя недостатки мягких людишек. Длиннейший список, в котором не последнее место занимало способность уставать. Все прочие терпеливо сносили сетование голема. Хотя Рис заметил, как Евангелина время от времени выразительно закатывает глаза к небу. Зато Фарамон был в восторге от того, что впервые в жизни повстречал самого настоящего голема и засыпал Шейлу разнообразными вопросами. Ответы ее были по большей части образцом ехидства. Когда эльф спросил, из какого материала она изготовлена, последовал ответ. Из окаменевшего дерьма магов. На вопрос, каким образом она появилась на свет, Шейл опустил из пространной разглагольствования о големах-мамочках и големах-папочках, которым форамонт верил целых пять минут. Потом эльф захотел узнать, как оно ухитряется что-то видеть горящими дырами орбит, заменявших ей глаза. Шейла любезно пояснила, что на самом деле она предпочитает вставлять глаза, которые собственноручно вырывает у мягких созданий, в особенности эльфийские. После этого форамонт от нее отстал. По крайней мере на время. Следующее утро Шейла начало с подробного описания того, какие звуки издают во сне ее спутники. Далее последовали замечания о том, как медлительно продираются они сквозь наихудшую бурю, какая только застигала их в здешней пустыне. Львиная доля издевок относилась к Вин. Причем слова «дряхло» и «ржаво» звучали на каждом шагу. Наконец, Вин, не выдержав, развернула коня. Ослепительно улыбаясь, она осведомилась, не будет ли Шейла столь добра пойти вместо нее во главе отряда. Женщина-големс с великой охотой приняла брошенный вызов и справилась в самом деле отменно. По колее, которую она протаптывала в песке передвигаться, казалось гораздо удобнее. Правда, однажды Шейла ухитрилась головой провалиться в воронку, и лошадям пришлось добрый час пыхтеть, чтобы выволочь ее оттуда. Вскоре после того, как отряд покинул пустыню, и на склонах гор снова появилась зеленая трава, Вин предложила отправить Шейлу с посланием в Мансимарский круг магов. «Этот круг», — сказала она, — «ближе всего, и тамошние чародеи могут воспользоваться кристаллом видений, чтобы переговорить с белым шпилем». Посылать видения — дело непростое. Однако, учитывая интересы церкви, было бы весьма кстати сообщить церковникам об их возвращении и о том, что им необходимо как можно скорее встретиться с верховной жрицей, К сожалению, Мансимер находился далековато от дороги в столицу. Евангелина согласилась с почти видимым облегчением. Шейла завздыхала, но вот ее уже превратили в посыльного, что дальше? Может, Вин потребует подавать ей стул? Или водрузит ей на спину седло и поедет верхом? Одного убийственного взгляда Вин оказалось достаточно, чтобы женщина-голем притихла. Взяв послание, она отправилась во Освояси. Рис недолгое время забавлялся, воображая прибытие голема к воротам Мансимара. Пожалуй, явление Шейлы даже добавит посланию Вин убедительности. Много ли на свете големов посыльных, да еще с такими очаровательными манерами? После отбытия Шейлы в отряде вновь воцарилась тишина. Евангелина вела своих спутников той же дорогой, какой они ехали в Адамант, и постоянно поторапливала их, насколько это было возможно. По пути они долго не встречали ни единой живой души и лишь на третий день увидели катившийся навстречу фургончик, на котором восседал гном-торговец. Он не сразу соизволил остановиться и косился с подозрением даже на символы церкви, красовавшиеся на латах Евангелины. Когда приступил к расспросам, гном сообщил, что направляется в Мансимар, обходной дорогой подальше от беспорядков, которые вспыхнули после начала сражений. Увидев изумление на лицах путников, гном развеселился и захихикал. «Разве они ничего не слышали?» «На востоке идет война. Кто с кем воюет, об этом толкуют разное. Но из-за потока беженцев, хлынувшего в сердцевину. В деревнях творится не весь что. Им здорово повезет, если сумеют добраться до столицы», – прибавил он. И, подхлестнув коней, бодро покатил дальше. Путники смотрели ему вслед, потрясенные до глубины души. Гражданская война? Почему же тогда не было сборов шевалье? Не призывали добровольцев встать под имперские знамена? Что стряслось, покуда они скитались по пустыне? Худшую новость и придумать было невозможно. Ристай не наблюдал за тем, как Евангелина задумчиво смотрит вдаль. Словно ей под силу неким образом разглядеть, что ждет их столицам. Ветер завывал меж холмов. Маги молча ждали когда храмовница поведет их дальше. Однако она так и не шелохнулась. «Сэр Евангелина!» Неуверенно окликнула Вин. Ответа не было. «Сэр Евангелина! У нас еще час до заката! Если мы поедем в темноте, то доберемся до Вилуна», заметил Рис. «Может, а мы разузнаем все новости?» Эта реплика наконец-то привлекла внимание храмовницы. «Нет!» Изрекла она твердо. «Будем держаться подальше от населенных мест. Если в сердцевине царит хаос, нам грозит еще большая опасность, чем прежде». С этими словами она повернулась седле и оглядела спутников, нахмурившись, когда взгляд ее упал на Фарамонда. Рис, казалось, смог прочесть ее мысли. «Если эльф окажется в людном городе, у него будет больше шансов сбежать. Станет ли он помышлять о побеге?» Этого Рис наверняка не знал, но... Кроме Евангелины, которая всякий миг неусыпно следила за Фарамондом, не говоря уж о Коули, никто и ничто не могло помешать эльфу пуститься в бега. «Будем разбивать лагерь», – решила Евангелина. Шел дождь. Рис никогда не думал, что может соскучиться по дождю. Но после изнурительного перехода по пустыне почти блаженством было стоять под открытым небом и чувствовать, как вода смывает налипший песок. Риза прокинул лицо к ночному небу и зажмурился, наслаждаясь ледяными уколами. Одаленные раскаты грома казались ему звуком скорее приятным, чем зловещим. Усталость и пережитые тревоги взяли свое. В лагере все уснули, только Евангелина осталась на страже. Рису, в отличие от спутников, не спалось. А потому он сидел в тишине у затыхающего костра. Он вызвался было посторожить лагерь, чтобы Евангелина могла хоть немного поспать, но та в ответ молча покачала головой. Быть может, опасалась, что Рис тоже подумывает о побеге. У верно у него имелись на это веские причины. Коул свернулся клубком рядом с ним, пристроившись как можно ближе к костру, чтобы согреться и не обжечься. Дождь так и молотил по нему, но он даже не шевельнулся. Лишь иногда трепетали плотно сомкнутые веки. Дурные сны. Помня все, что выпало на долю этого юноши, Рис не судил его за желание избавиться от воспоминаний. Он мог не понимать, что именно побуждает Коулу убивать. Мог неустанно напоминать себе, что Коул – убийца. Но это не мешало сочувствию. Рис отвел с глаз Коула, намокшую прядь светлых волос и молча помолился о том, чтобы Создатель даровал ему хоть пару дней покоя и мирного отдыха прежде, чем они доберутся до башни. Для Создателя это пустяк. Возможно, они не станут нас слушать. Вдруг произнесла Евангелина. Вздрогнув от неожиданности, Рис поднял голову. Хромовница задумчиво стояла у кострища. Ее серебристые латы лоснились от дождевых капель. А алый плащ потемнел, промокнув насквозь. Влажные черные волосы облепили лицо, и все же она оставалась прекрасна. Рису не хотелось признавать это, но что поделаешь, так оно и было. «Храмовники?» – уточнил он. Евангелина кивнула. «Я плохо знаю лорда Искателя Ламберта. Я верю, что он справедлив, хотя и суров. Но если в стране война, ты полагаешь, что он не станет нас слушать». Я полагаю, что он сочтёт порядок важнее истины. Убедить его, что кол не демон, будет довольно трудно. Евангелина помолчала, размышляя, и затем продолжила. Что до храмовников, с которыми я говорила, они вернутся к лорду-искателю со своей версией случившегося. Тут я ничего не могу поделать. И любое моё заступничество сочтут предвзятым. Сожалею, что не могу сказать обратного. Рис обдумал её слова, потом вздохнула: «Что же нам остаётся… бежать?» Оторопев, Рис во все глаза уставился на Евангелину. Она присела у костра и принялась ворошить пруть к В темноту, наполненную дождём, брызнули искры. Потянулся едкий дымок. «Я должна доставить Фарамонда в башню. Что касается тебя, то к этой миссии ты не причастен. Ты можешь взять с собой Ковла и бежать. «Феролден, если не побоишься из-за войны пройти через Долы или на север в Тевентер?» Макс судорожно сглотнул. «Испытывает она его, что ли?» «За мной будут охотиться». Евангелина запустила руку под плащ и извлекла небольшой стеклянный сосуд. Внутри его зловещей переливалась багряная жидкость. И от ее вида по спине риса побежали мурашки. «Сосуд источал магию, но не только ее». «Это твоя филактерия», — пояснила Евангелина. «С нею я могу отыскать тебя, если сбежишь. Однако, если ты нападешь на меня и разобьешь сосуд...» «Зачем ты это делаешь?» Вопрос заставил ее примолкнуть. Она смотрела на тлеющие угли, на лице ее все отчетливее проступала угрюмая гримаса. Мне не понравилось когда меня вынуждают выбирать между исполнением долга и правильным поступком. Рыцарь-командор Ирон часто говорил, что долг храмовника следует всегда подвергать сомнению, и что, когда мы прекратим это делать, то перестанем быть храмовниками. Он, наверное, хороший человек. Так и есть. Куда бы его ни отослали, я надеюсь, что с ним обращаются справедливо. Евангелина вновь повернулась к Рису, глянула на него в упор. Ты спас мне жизнь. Когда Адриан метнула в меня заклинание, ты бы мог оставить меня на верную гибель. Однако спас. – Сомневаюсь, что ты тогда бы погибла. – А я в этом не сомневаюсь. Рис конфуженно усмехнулся. – Об этом я не думал. Я просто знал, что обязан предостеречь тебя. Хотя… по справедливости, мы оба должны были сгореть заживо. Евангелина пристально всматривалась в него. Быть может, пыталась понять, не скромничает ли он. Её мысли оставались для Риса загадкой. После минутной паузы хромовница кивнула с видом, будто приняла окончательное решение. – Я неверно судила тебя, Рис. Ты хороший человек. И если кто способен противостоять демону, так именно ты. Отпустив тебя, я никого не подвергну опасности. – А как же Коул? – Обучай его. – Оберегай. Он достоин получить второй шанс. Несмотря на то, что натворил. «После того, что мне довелось увидеть, я не желаю судить Коула. Я оставляю это право Создателю». Оба долго молчали. И в тишину вплетались лишь едва слышные шипения углей, да изредка высоко в небе раскаты грома. «Ты могла бы отправиться с нами». Тихо проговорил Рис. «Я должна доставить в башню Фарамонда». «Да пропади он пропадом. Пускай его везет в башню Вин. В конце концов, это ее миссия, а не твоя. Если ты вернешься в башню живым и невредимым Фарамондом, да еще без меня...» Евангелина слабо улыбнулась. И вновь укрыв филактерий в складках плаща, достала небольшой сверток из лилового шелка. Не говоря ни слова, она положила сверток на землю и развернула. Внутри оказалось пять крохотных склянок. Четыре были пусты, но в пятой плескалась на самом донышке мерцающая голубая влага. Что это такое, он понял даже прежде, чем в сознании зазвучала знакомая мелодия. «Лириум», – выдохнул он. Евангелина кивнула. «Мы не маги, Рис. Нам недостаточно одного только воинского мастерства. Чтобы справиться с магией, нам нужен лириум. Ты об этом наверняка знаешь». Но как это связано с… Со... Остался только один сосуд. И Евангелина бережно завернула и спрятала своё сокровище. «Когда опустеет и он мне останется, вероятно, ещё неделя, прежде чем я почувствую первые симптомы. Через месяц, а может быть два, я сойду с ума. Ты больна?» «И с этим ничего нельзя поделать. Церковь держит в своих руках запасы лириума и тем самым хромовников». «Для тех, кто попал в Орден, обратной дороги нет». Она пожала плечами. «Мою судьбу изменить невозможно. Твою вполне». Рис задумался над ее словами. Помолчав немного, он стал. Хладнокровно взвешивать это предложение, сидя вот так, под пристальным взглядом Евангелины. Нет, это было выше его сил. Рис направился прочь от лагеря, втайне надея, что хромовница не последует за ним конце концов, она сама минутой раньше предложила ему бежать, так что вряд ли станет требовать, чтобы он не покидал лагеря. Так и вышло. Рис отошел достаточно далеко. Настолько, что стал уже неразличим слабый отцвет догорающего костра. Луну заволокли дождевые тучи, и вокруг царила почти кромешная тьма. Рис двинулся вверх по склону ближайшего холма. Радуясь, словно впервые, хлюпанью мокрой травы под ногами и бодрящему запаху свежести. Поднявшись на самую вершину холма, он накинул взглядом горизонт. Гряды холмов, уходившие вдаль, отчасти затрудняли обзор. И хорошо была видна лишь завеса тумана. В лунном свете мерсавшего призрачным серебром. Барабанный перестук дождя звучал почти завораживающе. Умиротворяюще. Рис глубоко вздохнул, чувствуя, как прохладный воздух остужает его разгоряченную голову. Побег сам с собой превратит его в отступника. Даже и без филактерии хромовники начнут повсюду гоняться за ним. Он вечно будет в бегах, да еще придется заботиться о Коуле. Если, конечно, Коул пожелает остаться с ним. И куда же они отправятся? Да куда угодно, везде будет безопаснее, чем в башне. Но все же эта затея казалась Рису безнадежной. С другой стороны, он обещал помочь Коулу. Теперь, когда стало ясно, что люди способны увидеть и запомнить Коула, Рис в самом деле мог кое-что предпринять. Продолжить труды по общению с духами. То, чем он лишён был возможности заниматься весь последний год. Быть может, ему удастся подыскать уединенное жилище там, где местные жители не станут проявлять излишнего любопытства оборудовать лабораторию и… и повторить судьбу Фарамонда. Мысль об этом отнюдь не порадовала. Как бы ни донимал Риса постоянный надзор храмовников, их неусыпная бдительность означала, что он никому не сможет причинить вреда. В противном случае достаточно одной ошибки. единственная встреча с особо опасным демоном, и он обречет на гибель не только самого себя, но и многих других. Не уходи прозвучало сзади рис стремительно обернулся и увидел адриан промокшая до нитки она зябко обхватила себя руками я уже с под проливным дождем вид у нее был жалкий однако в глазах горела мрачная решимость видно было что она упрямо стискивает зубы и рис слишком хорошо понимал что это означает ты подслушивала вздохнул он вы разговаривали рядом со мной рис отвернулся Упорно глядя на долину, пытаясь вернуть недавнее ощущение торжественного покоя. Не иначе его развеял ветер. «У меня нет желания с тобой спорить. И потом, почему ты не хочешь, чтобы я ушел? Ты уже ясно дала понять, что ненавидишь меня». Адриан выразительно вскинула руки. «Я тебя вовсе не ненавижу!» Возразила она раздраженно. «Мне горько, что ты пальцем не шевельнешь, чтобы помешать храмовникам с тобой расправиться». «Мне противно, что ты позволяешь смазливой храмовнице водить себя за нос». «Стало бы, дело в Евангелине». Адриан помрачнела. Пройдя к вершине холма, она остановилась рядом с рисом и тоже возрилась на простершуюся в темноте долину. «Ну да, я ревную», — согласилась она. «Ты это хотел услышать?» «Евангелина хороший человек. Ты же слышала ее предложение». Я слышала, как она предложила тебе провести остаток жизни в бегах, чтобы у храмовников появился еще один повод считать магов теми, кем они нас вечно выставляют». Адриан с отвращением мотнула головой. «Рис, тебе нужно встретиться с ними лицом к лицу. Ради себя самого. Для нас всех». «И что я, по-твоему, должен сделать?» Адриан схватила его за руку, рывком развернула к себе. Впилась в него горящим взглядом. «Вернись башню, Рис! Пусть храмовники откажутся признавать правду! Пускай попробуют расправиться с тобой! В назидание всем прочим! Покажи им, чего они стоят!» «Дыхание создателя, Адриан! Ты хочешь сделать из меня мученика?» «Маги знают тебя, Рис! Они вступятся все до единого!» Рис высвободился из ее цепкой хватки, стараясь не показать, насколько он зол. «Как это легко! Отправлять других сражаться вместо себя!» Пускай себе гибнут за правое дело. А Адриан будет стоять в сторонке и разжигать страсти. Хотя, наверное, он к ней несправедлив. Он-то знает, как горячо может быть даже излишне пылка. Она жаждет освобождения магов. Сколько Рис ее помнил, она была поглощена этой целью. И именно это всегда его в Адриана восхищало. «А как же Коул?» – спросил он. «Разве мало ты уже для него сделал?» «Мало». И не только я, но и все остальные. А Адриан хмурилась. Видно было, что она старательно подбирает слова, чтобы не вывести его из себя. Такое усердие было ей не свойственно. «Если ты вправду хочешь помочь Колу...» Осторожно начала она. «То не стоит возвращать его в башню. Ты же знаешь, храмовники ради него и пальцем не шевельнут. Знаю, знаю!» Перебила она, прежде чем Рис успел что-то возразить. «Сэр Евангелина обещала тебе свою помощь. Вот только она ничего не сможет сделать, и ей это известно. Потому-то она и предложила тебе бежать». «Именно так я, возможно, и поступлю». Адрина дарила его проницательным взглядом. Коул годами ухитрялся спокойно существовать под самым носом у храмовников. «Думаю, ему не грозит, что за ним станут охотиться. А вот за тобой будут. Бегство не лучший выход. Думаешь, я этого не знаю?» «Проведешь себя так, будто не знаешь!» Адриан положила руку ему на плечо. Серьезно заглянула в глаза. «Если весть об открытии Фарамонда достанет достоянием гласности, весь мир поймет, на что идут храмовники, чтобы сохранить свою власть над нами. И когда они попытаются расправиться с тобой, дело кончится тем же, что и в Кирквале. Рис, это наш шанс! Это именно то, чего так долго ждали либертарианцы!» «А мне ты отводишь роль жертвенного Агнца! Восхитительно!» Рис вздохнул, провел рукой по мокрым волосам. Дождь понемногу стихал, хотя от чего то казалось, что ему впору хлынуть сильнее прежнего. Рис ожидал, что грянет буря, засверкают молнии, и небеса разверзнутся над его головой. Вместо этого он лишь промок до нитки. «Адриан», — заговорил он. «Не все делят мир на чёрное и белое, как делаешь ты. Мятеж не единственный выход из положения. Есть и другие». «Какие же, например?» «Тот, который предлагает моя мать». «Не думаю, что она...» Лицо Адрина каменело, и она отстранилась. «Я помню, что Вин твоя мать», — сказала она. «И знаю, как много это для тебя значит. Однако не стоит возлагать на неё надежды. Ей нельзя доверять». «Ты никому не доверяешь». «Дело не в этом!» Адриан помолчала, взвешивая слова. И потому, как она поглядывала на Риса, стало ясно то, что она сейчас скажет ему не понравится. «Я не могла рассказать об этом раньше в присутствии сэр Евангелины». «Ты меня пугаешь». Адриан собралась с духом. «Когда мы добрались до демона, Вин одолела его в одиночку, без всякой моей помощи. Подозреваю, что я была ей не слишком нужна». «И что с того?» «Все дело в том, как она его одолела. Внутри Вин обитает дух, причем могущественный. Я своими глазами видела его явление. Это было не заклинание, и Вин его не призывала. Думаю, он все время был в ней». Рис оторопело уставился на нее. «Ты хочешь сказать?» «Я считаю, что Вин одержимая». На следующее утро едва край солнца показался над горизонтом, лагерь начал оживать. Рис провел остаток ночи в тягостном бодрствовании и, в конце концов, уговорил Евангелину поспать. Он не понимал, как ей удавалось каждую ночь караулить лагерь и не падать с ног от усталости. Воздействие Лириума или обостренная бдительность Было странно сидеть посреди безмолвного лагеря и разглядывать лица спящих спутников. Особенно Вин. Даже во сне лицо ее было измождено и бледно. Старая женщина, которая сочла необходимым проехать половину империи ночевать под открытым небом в дождь. Ин решительно не походила на одержимую. Одержимые, как правило, уродливые, жуткие твари, вроде той, в которую превратился Фарамонт. Даже когда демон не обезображивал облик своего раба, оставались другие следы демонического присутствия. Рис умел их улавливать. Может, Адриан ошиблась? Проснувшись, спутники неуклюже поднимались на ноги, отряхивая одежду, энергично растираясь, чтобы хоть немного согреться. Рассветное ясное небо полыхало оранжево-багряным заревом, и Рис мог бы залюбоваться этой картиной, не будь он так поглощен собственными мыслями. Когда Евангелина отправилась гонять лошадей, их пустили пастись неподалеку, Рис окликнул ее. «Оставь одну лошадь», — попросил он. «Мне нужно поговорить с Вин. Наедине». Вин перестала причёсываться и подняла на него удивлённый взгляд. Все прочие сгорали от любопытства, но никто не произнёс ни слова. Евангелина лишь кивнула. «Мы поедем медленно. Нагоните нас, когда сможете». Можно было только гадать, что она подумала о его намерениях. С тех пор, как Крис и Адриан вернулись в лагерь, Евангелина не задала ему ни единого вопроса. Один за другим все молча забрали седла и двинулись прочь, оставив позади риса и вин. Только Коулы оглянулся в их сторону. Вид у него был встревоженным. Быть может, он решил, что рис задумал бросить его. С видимой неохотой юноша повернул коня к дороге, и через минуту рис и вин остались одни. Старая чародейка продолжала причесываться, как ни в чем не бывало. Вынув из складок мантии пригрошню шпилек, она закрепила волосы тяжелым узлом на затылке, так и не глядя на Риса. Он ломал голову, не зная, с чего начать разговор. Всю ночь он дожидался этой минуты, но теперь заготовленные фразы бесследно испарились. «Как можно бросить в лицо собеседнику, что тот одержимый?» «Она тебе все рассказала», – проговорила Вин. Мак уставился на нее с разъянутым ртом. «Это был не вопрос». Обычное утверждение между делом. Вину села, сложив руки на коленях, и настороженно посмотрела на него. «Ну да», — рассказала, — промямлил Рис. «Закрой рот, дорогой. Это неприлично». Рис с отчетливым стуком захлопнул рот. «Думаю, это было неизбежно», — вздохнула она. «Это правда?» — спросил он почти через силу. «Правда ли, что во мне обитает дух? Да, это так». Рис хотел задать следующий вопрос, но Вин предостерегающий подняла палец и терпеливо улыбнулась. «Нет, меня изменило совсем не это. Когда мы с тобой встретились, впервые дух уже пребывал во мне». «Но это же было…» «Да, много лет назад». Вин сосредоточенно сдвинула брови. Теперь взгляд в остывшие угли костра. «Видишь ли, я умерла. Феролденскую башню магов захватили одержимые». И меня убили в бою. Когда я пребывала на грани между жизнью и смертью, мне явился дух. То был не демон, не чудовищное порождение гордыни, и он предложил мне второй шанс. Рис ждал продолжения. У этой истории оно явно имелось. Однако Вин молчала. Взгляд ее был все так же неотрывно устремлен на костер. И Рис мог только гадать, о чем она думала. Чем-то ее рассказ напоминал покаяние. «Второй шанс?» Наконец переспросил он. «Зачем?» Вин пожала плечами. «Если бы я знала... Тогда, много лет назад, я считала, что срок мне отмерен недолгий, что я получила лишь временную отсрочку. Я осталась жить ради некой великой цели, и как только эта цель будет достигнута, я умру, как и должна была умереть изначально». Она скорбно покачала головой. «Я сражалась, дабы спасти круг от катастрофы» предотвратить войну, грозившую унести бесчисленное множество жизней. И ничего, я по-прежнему живу. Рис ожидал от этого разговора чего угодно, но только не такого. Он отошел на пару шагов, потер лоб, словно этим жестом мог подстегнуть застопорившиеся мысли. И вернулся к костричу. Вин всё так же сидела там, выжидающий, глядя на него. Рис уселся. Точнее, плюхнулся на траву. «Ты уверена, что это не демон?» Спросил он. «Понимаешь, я никогда не слышал, чтобы добрый дух селился в человека. Наш мир вызывает у духов любопытство, но они ни за что не пойдут против своей природы, проникая в него так, как проникают демоны. Духи-демоны не так уж сильно отличаются друг от друга. Они всего лишь две грани одного явления». «Что, до того, почему этот дух избрал именно меня?» Голос Вин стал глушим На лице отразилась глубокая задумчивость. «Не знаю, это случилось так быстро. Думаю, этот дух всегда был рядом со мной и просто выбрал момент, чтобы явиться открыто». «А почему ты не знаешь?» «Мы с ним не говорили. Я почувствовала, как он проник меня, словно теплое сияние разошлось по всему телу». Дух принес с собой искру жизни, которая уже отлетела от меня. И я думаю, что так и пребывает во мне до сих пор. Частью меня. Частью моей души. Так я поэтому не могу его почуять. Полагаю, что да. Я и Дух единое целое. Но Адриан утверждает, что видела, как он явился. Вин позволила себе загадочно улыбнуться. Возможно, именно так это выглядело. В тени я обладаю тем же могуществом, что и дух. Если я не проявлял этого раньше, то лишь затем, чтобы не раскрыть карты демону. Пока Вин укладывала вещи, Рис, покусывая губы, напряженно размышлял. Ему следовало задать еще массу вопросов, но то, с чем он столкнулся, было настолько грандиозно, что ни о чем другом он думать не мог. Вспомнилось, как разозлилась Вин, когда зашла речь об одержимости. В тот самый день, когда Рис рассказал ей Адриан про кола. «Теперь все стало на свои места. Познакомьтесь с моей матерью, она одержимая. О, какая прелесть, она вовсе не уродливая, как большинство одержимых. Согласитесь, что для покойницы она выглядит прекрасно». Рис медленно выдохнул. «И что теперь?» Вин, завязывавшая дорожный мешок, отвлеклась от своего занятия. «Превосходный вопрос. На свой лад все вышло очень кстати. Я давно уже хотела поговорить с тобой в отсутствии сэра Евангелины, да всё никак не подворачивался, удачный случай. – Что ты имеешь в виду? – Вин в упор поглядела на него. – Я хочу, чтобы ты выучил ритуал Фарамонда. – Что? – Верховная жрица намерена изменить природу круга. Первый шаг к этому – то, что узнал Фарамонт. Нельзя допустить, чтобы его открытие умерло вместе с ним. А потому что сэр Евангелина пыталась предпринять в крепости Становится ясно, что такой исход вполне возможен. Рис скачил, и гнев полыхнул в нем с новой силой. Когда он осознал все то, о чем прежде подозревать не мог. Пусть у него до сих пор не укладывалось в голове, что его мать то ли мертва, то ли одержима, но вот такое вполне укладывалось. «Ты все это время знала, что задумал Фарамонт?» «Мне было известно, над чем он работает». «Ты все равно дала бы сэр Евангелине убить его?» Вин пренебрежительно отмахнулась. «Я бы не довела до убийства. Вмешалась бы Шейла. Так уж вышло, что безрассудная вспышка Адриан сделала это вмешательство ненужным. Я по-прежнему считаю, что фарамон совершил глупость, зайдя так далеко. Только усмиренно способен сознательно отдаться во власть демона. Тем не менее, цель Верховной Жрицы недвусмысленно ясна. Как и моя. Значит, все эти россказни о спасении старого друга были только прикрытием?» «Да, чтобы не привлечь внимания храмовников. За последние годы я не раз навещала Фарамонда в надежде, что он рано или поздно добьется успеха. Так и вышло». «Почему ты не рассказала об этом мне?» Вин печально усмехнулась. «А почему ты не удосужился рассказать мне о Коуле? Или о тайном приказе, который получила сэр Евангелина? Я не могу подвергать опасности свой замысел и сотрудничество с великой жрицей». Рис круто развернулся и, кипя от ярости, зашагал к лошади. Вин скочила, бросилась следом и, схватив его за плечо, развернула к себе. – Рис! Рис, послушай! Либертарианцы, вроде Адриан, считают, что круг должен быть уничтожен. Я же думаю, что круг можно изменить к лучшему. Хромовников надо заставить увидеть правду. – А почему верховной жрице просто не приказать хромовникам исполнить ее волю? – Потому что это совсем непросто Верховная жрица вынуждена бороться с порядками, которые создавались веками, и у нее немало противников в самой церкви. Или ты вправду веришь, будто один единственный маг мог тайком выбраться из белого шпиля и проникнуть на бал в Императорском дворце без посторонней помощи? – Рис опешил. – Ты хочешь сказать? – Именно храмовники. Все равно, что дикие звери. Их можно пригнать к водопою, но нельзя заставить пить. Пока они сами, образно выражаясь, не припадут к воде, мы должны оберегать себя. Винна миг замялась и в порыве неожиданной нежности погладила риса по щеке. – И тебя тоже нужно оберегать. Выучив ритуал, ты станешь единственным, кроме самого фарамонда, кто способен его применить. Это придаст тебе ценность в глазах великой жрицы. И лорда-искателя. Рис помрачнел и решительно отстранил ее руку. Ты знала, что медиум способен выучить ритуал. Поэтому и взяла меня с собой. Я знала, что это может спасти тебя. Рис повернулся к лошади. Подобрав по воде, он скачил седло. Вин так и осталось стоять, молча следя за каждым его движением. Раньше Рис воображал, что видит ее насквозь. Но, судя по всему, горько ошибался. «Ну ты, штучка!» – покачал он головой. «Ты ничем не лучше, Адриан. Ни она, ни ты не способны за своей великой целью разглядеть тех, кого собрались облагодетельствовать». Вин издала терпеливый вздох. «Рис, я только хочу...» Хочешь понять, чего ради Дух тебя воскресил? Поскольку это, конечно, не могло быть сделано случайно, без всякого тайного умысла. Тебе нужно быть героиней, спасающей мир. Понимаю. Слова эти прозвучали резче, чем хотелось Рису. Но они, по крайней мере, заставили Вин замолчать. Может быть, у нее и вправду благие намерения. Адриан тоже преисполнена добродетельных планов. Мысль схватить в охапку Коулы и пуститься в бега вдруг показалась ему не такой уж непривлекательной. «Садись в седло». С горечью пробормотал он. «Я не выдам твоей тайны и выучу ритуал». Вин медленно кивнул «Могу я узнать, почему?» «Потому что бегство уже никого не спасет». Настало время остановиться и принять бой.